Глава четвертая. Я уже поняла, что распоряжение лорда Уэсли – Выполнялись в Уайтбаре беспрекословно. К трем часам у ворот уже ожидала запряженная двуколка, готовая доставить нас к миссис Полгрин в дом с забавным названием «Хоппер» – «Гнездо». Забираясь в коляску, я пыталась привыкнуть к мысли, что здесь, чтобы добраться до ближайших соседей, приходилось каждый раз преодолевать несколько миль по серым за пустошам. Для меня всю жизнь прожившей в большом городе это было так необычно – В Вашингтауне мы, можно сказать, жили друг у друга на головах. Серые просторы Думанона, окруженные морем и насквозь продуваемые ледяным ветром, ошеломляли, сбивали с толку. Вскоре коляска бодро катилась по глубокой колее, проложенной многими поколениями мулов. Лорд Оэсли, отвернувшись, смотрел в сторону, хотя, на мой взгляд, смотреть там было особо не на что. Изредка попадались клочки обработанной земли, но вообще казалось, что в этих краях люди не столько возделывали землю, сколько старались забуриться вглубь, пытаясь извлечь сокровища, скрытые в глубине. Гораздо чаще полей нам по пути встречались канавы, штольни, отвалы пустой породы, деревянные буровые вышки и колесные дробилки. Все это перемежалось унылыми картинами болотистых пустошей, где ветер шевелил сухой вереск и трепал редкие чахлые деревца. Единственными обитателями здешних болот были стоячие камни, провожавшие нас тяжелыми мрачными взглядами. Солнце давно скрылось, и землю заливал какой-то неопределенный, болезненно серый свет. Могу поспорить, что 9 из 10 шантаунцев при виде такого пейзажа впали бы в меланхолию. Один раз мы проехали через шахтерскую деревню, горстку деревянных и глинобитных хибар, крытых плавником. Меня поразило царившее вокруг нищета – Краска на стенах облупилась, кровля кое-где пестрела прорехами, одна хижина и вовсе стояла пустой, окна заколочены, сквозь доски крыльца проросла ежевика. Мелкая ребятня при виде коляски побросал свои игры, высыпав к дороге, будто экипаж запрещенной двойкой лошадей был здесь невиданным зрелищем. Какой-то мужчина в рабочей руби и жесткой шляпе с прикрепленной к ней свечой, заслышав скрип колес, хмуро оглянулся, но, встретившись взглядом с лордом Уэсли, торопливо изобразил почтительный поклон. Вдалеке в холмах торчал полуразрушенный подъемник заброшенной шахты. «Шахта Уилдейзи», — подал голос мистер Уэсли. Это были его первые слова за всю дорогу. «Вам не помешает запомнить несколько ориентиров, когда сами начнете наносить визиты соседям». Здесь на пустошах легко заблудиться. Я представила, как в одиночестве буду брести через болото, чтобы насладиться обществом неведомой миссис Полгрин. И мысленно содрогнулась. «Полагаю, вы умеете ездить верхом?» Холодно осведомился Уэсли. «Я подберу вам подходящую лошадь». «Вряд ли она заменит мне Шайн», – горько подумала я, отвернувшись. Беседа снова увяла. Шайн была волшебным созданием. Мне подарил ее Амброзиус друг и наставник Кеннета, чтобы при случае уберечь меня от Лайпстера. А вот я не смогла ее уберечь. Шайн была так хороша, что, сидя на ней, даже полный неумеха, ощутил бы себя отличным наездником. С другой лошадью я вряд ли управлюсь. Откуда у обычной ищейки взяться навыком езды в дамском седле? Или дядя думает, что в Вашентауне я вместо работы врала уроки в Маниже? Пока я предавалась мрачным мыслям, Мы пересекли неширокую рощу и добрались, наконец, до Хопперхауса. Небольшой дом окружали буйные кусты сирени, которые разрослись так густо, что наружу виднелась только крыша. Уже смеркалось, и сквозь ветви кустов просвечивали приветливо мерцающие окна. В саду за домом слышалось монотонное бормотание ручья. Наше появление вызвало легкий переполох, так как мой дядюшка со свойственным ему пренебрежением к удобству окружающих заявился раньше положенного времени – Впрочем, хозяйка, полноватая дама в широком синем платье и кружевном чепце, приветствовала его очень тепло, тут же засыпав вопросами о каких-то акциях и облигациях. Из слов миссис Полгрен я поняла, что она давно овдовела и привыкла в насущных делах полагаться на мнение Уэсли. Меня же без церемонии отправили поболтать с девочками. Лично мне такая простота обращения пришлась по душе. В характере миссис Полгрен прекрасно сочетались добродушный эгоизм и неугасимая бодрость духа. «Приятно, когда в нашей глуши появляются новые лица», – улыбнулась Джейн, старшая из трех дочерей. «Она была года на три постарше меня, с нежным, но твердым лицом и большими серыми глазами. На мой взгляд, Джейн была самой красивой из сестер. В резких манерах средней сестры Кэролайн слишком откровенно читались упрямства и решимость всегда оставлять за собой последнее слово. С ней, наверное, будет сложно поладить». Младшая, Мэри, была совсем еще ребенок, не больше двенадцати лет. Она сидела в углу с книгой, забравшись ногами в старое кресло и едва обратила внимание на гостей. Трудно сказать, что из нее вырастет. «Красивое платье», – похвалила меня Кэролайн. «Где вы его заказывали?» «В Эдгартоне?» «Я приехала из Эшентауна», – смущенно призналась я, «с новым для меня ощущением некоторого превосходства». Мои прежние подруги, Селия и Селина, были гораздо образованнее и умнее меня, так что трудно было отделаться от ощущения, что иногда они смотрели на меня сверху вниз. Здесь же вышло наоборот. Обе старшие мисс Полгрин, преисполнившись интереса, забросали меня вопросами о столице. Даже малышка Мэри слегка оживилась. «Бывала ли я в театре? Какие книги сейчас в моде?» Правда ли, что улицы Шентауна битком забиты роскошными экипажами, а вечером на них светло, как днем из-за газовых фонарей? Для этих девушек, запертых посреди пустоши, любой человек, приехавший издалека, казался посланцем из другого мира. Вряд ли им часто удавалось выбраться хотя бы в триверс. Я заметила на рабочем столике у окна стопку зачитанных до ветхости модных журналов и выкроек. Наметанный глаз и щеки быстро определил признаки бедности и запустения. Лепнина в углах потолка пожелтела от сырости, половицы и двери скрипели, тесненные обои, когда-то красивые, давно поблекли и напрашивались на замену. Зато сосновая резная полка над камином была натерта до блеска, как и дверца буфета. От чашек на столе поднимался ароматный пар, а задернутые шторы охраняли покой и уют. Было видно, что девушки любили свой дом и старались поддерживать его в порядке, несмотря на недостаток средств. «Боюсь, после Шентауна вам у нас будет скучно», – со всей прямотой заявила Кэролайн. «Зимой здесь тоскливо, хоть волком вой». В прошлом месяце мы вообще из дома не выходили. Лила, как из ведра. Ручей за домом вышел из берегов, и я уже начала бояться, что нас попросту смоет. «Ну, Кэрри, не будь такой мрачной!» Мягко упрекнула ее Джейн. «Согласна, что летом в наших краях веселее, больше приезжих. Многие приезжают отдохнуть от городской суеты и полюбоваться морем. А некоторые даже остаются совсем. Перебила Мэри, стрельнув взглядом на Кэролайн. «Как Чарли Мидолс, например». Тоже приехал на лето, но был так очарован красотой здешних пустошей, или не только пустошей, что купил здесь врачебную практику и остался. На щеках Кэролен залел легкий румянец. «Такому специалисту, как мистер Медоуз, не место в нашей глуши», – решительно заявила она. «Я уверена, что для него найдется хорошее место в Триверсе или даже в керске «Конечно, уж ты постараешься», – пробормотала Мэри. «Да». «Представь себе, я не собираюсь похоронить себя на болотах». Назревающую ссору прекратила Джейн со свойственной ей деликатностью. «Мистер Медоус – это здешний врач», – пояснила она мне. «Кроме того, он увлекается ботаникой и составляет каталог местных растений». «То есть бродит по болотам и бросает деревянные обручи, а потом ложится на живот и часами рассматривает землю», хихикнула Мэри, весело блеснув глазами. «Но я не сомневаюсь, что Кэрри после свадьбы отучит его от этих странных привычек». Кэрлин вздернула голову. Резкие слова готовы были сорваться с ее губ, однако Джейн снова ее опередила. «Ты просто боишься, что с отъездом Медоуза мы лишимся хорошего доктора», подразнила она сестру. Кроме него никто не мог вылечить твой застарелый кашель. Мистер Коуд только и умел, что пустить тебе кровь. И сколько я не жаловалась, что мне от этого становится хуже, он мне не верил, усмехнулась Мэри. Тише в обе, он идет сюда, шикнула Кэролайн, опуская штору. Снаружи уже сгустилась темнота, так что непонятно, как Кэрри смогла угадать появление молодого доктора, разве что сердцем первый раз, отвлекшись от разговора, я с изумлением заметила, что мой дядя куда-то исчез. Миссис Полгрен сидела теперь в одиночестве, помешивая угли в камине. Я гляделась, не веря своим глазам, но и манеры у лорда Уэсли. Бросил меня одну с чужими людьми и уехал. «Лорд Робин никогда не остается к обеду», — улыбнулась хозяйка, поймав мой растерянный взгляд. «Это все потому, что у нас часто обедает ужасный мистер Гимлет, который каждый раз донимает бедного мистера Уэсли просьбами вновь открыть старые шахты», шепнула неугомонная Мэри. Джейн бросила на нее укоризненный взгляд, но миссис Полгрин неожиданно встала на сторону младшей дочери. «Я совершенно согласна с лордом Робином. Если бы Господь хотел, чтобы мы пользовались этой медью, он разместил бы ее на поверхности. Ни к чему тревожить обедателей холмов. Это может плохо закончиться, точно вам говорю». Начавшийся интересный разговор был, к сожалению, прерван появлением доктора Медоуза. «Что, Гимлет приходил?» – сразу спросил он, как только поздоровался с дамами. «Нет, но зато у нас был лорд Робин, и он познакомил нас со своей племянницей», – сказал хозяйка. Я слегка поклонилась. Чарльз Медоуз был высоким молодым человеком, хорошо сложенным и, пожалуй, даже симпатичным, несмотря на узкий лоб и впалые щеки. Рыжеватые волосы в беспорядке спадали ему на плечи. Карие глаза из-за очков, казавшиеся слишком большими, весело поблескивали. Он был одет в простой длинный суртук, один рукав которого был слегка запачкан глиной. Вероятно, доктор пришел с визитом сразу после своей очередной вылазки на болото. Подтверждая мою догадку, он протянул зардевшийся Кэролайн маленький букетик сушеных былинок. «Взгляните только на этот цветок. Это редчайший вид Геомривали из семейства Розоцея, подобного которому не найдешь во всей Гревилии. И он пустился в длинные объяснения, не совсем уместные в дамской гостиной. Однако лицо доктора сияло таким энтузиазмом, что никто не решился возразить, чтобы его не обидеть. Кэролайн довольно улыбалась. Миссис Полгрин издали наблюдала за ними с благосклонным выражением. А Мэри украдкой шепнула мне на ухо. «У нее уже целый альбом таких гербариев!» После того, как он заметно расширил наши представления о местной Флоре, мистер Медоус наконец, обернулся ко мне. «Значит, вам не пришлось быть свидетелем очередной эпической битвы между Гимлетом и вашим дядей?» Засмеялся он, показав крепкие белые зубы. «Мистер Гимлет живет на самой границе Бослинской пустоши!» объяснила Джейн. «Он патриот нашего края, мечтает, чтобы шахты у Айтбора вновь заработали, и у шахтеров снова появился хороший доход». «На самом деле он просто метит в парламент, вот и старается заранее набрать побольше очков», — негромко заметила Мэри. «Похоже, эту девочку отличал удивительно трезвый взгляд на вещи, или она мастерски умела подслушивать». «С другой стороны, вспомнив дух нищеты, витавший над крышами увиденной сегодня деревеньки, я подумала, что мистер Гимлет в чем-то может быть прав. С нынешними ценами на медь никакого заработка они не получат», – уверенно возразил Медоуз. «Я позавчера был в Триверсе и видел, что медь уже продают по 80 фунтов за тонну. А запустить старую шахту станет еще дороже, чем открыть новую. Нужно откачать воду, нужны насосы, дренаж». Он покачал головой. Это просто финансовое самоубийство». «Да, но шахту Уилл Дейзи ведь закрыли не поэтому», напомнила миссис Полгрин. «Разве вы не помните, откуда взялось это название? Та девушка из шахтерского поселка». «Бедняжка», вздохнула Джейн. «Девять лет прошло с тех пор, как она утонула. В тот год тоже шли сильные дожди, затопившие шахту. Кажется, это был несчастный случай». «Зачем ее вообще понесло туда на ночь, глядя?» нахмурилась Кэролайн. Я слышала, что она всегда была немного странной. Из тех мечтательных дурёх, которые любят танцевать с феями в лунные ночи, ну и дотанцевалась. Между прочим, под холмом, где расположена шахта, есть старый спиральный лабиринт. А это все равно, что ворота в царство сидов, Причем широко раскрытые ворота. Может, Дэйзи испугалась? Убегала от кого-то, предположила Мэри. В то время на пустоши часто слышали странные звуки». «Людям вечно что-то мерещится», — фыркнула миссис Полгрин. «Не далее, как на прошлой неделе Ханна, наш кухарка, возвращаясь от э, Тремонтонов, перепугалась до смерти, услышав чей-то заунывный вой. Лично я уверена, что это была всего лишь бродячая собака. Но некоторые боятся даже собственной тени. Я на силу смогла ее успокоить». Кэролин, вздрогнув, шутливо, но с заметным беспокойством, положила ладонь на руку доктора Медоуза. Я просила бы вас, Чарльз, в ваших прогулках по болотам не забираться слишком далеко, иначе плакал по вас босвинский зверь. «Какие звуки? Какой зверь?» – спросила я, переводя взгляд с одного собеседника на другого. Было впечатление, что я попала в середину какой-то истории, у которой мне были неизвестны ни начало, ни конец. «Это грустная история с Дейзи. Сама не знаю, зачем я ее вспомнила», – покачала головой миссис Полгрен. Кое-кто подозревал, что несчастную девушку убили, даже вызвали магистрата из Триверса, однако ее тело странным образом исчезло. Про шахту по округе ходили пугающие слухи, и тогда лорд Уэсли распорядился ее закрыть. Тем дело и кончилось. А может и не кончилось, зябко повела плечами Кэролайн. Не зря говорят, что каждую девятую зиму на землях Уайтбора кто-то исчезает, и каждый раз перед этим воет босинский зверь. То ли гончая, то ли страж королевы Мэйвилл. Говорят, что пропавших людей Сиды забирают в холмы, как плату за пользование замком, который когда-то был их собственным владением. Кэрри, дорогая, боюсь, мисс Уэсли сочтет нас слишком суеверными, упрекнула ее миссис Полгрин, а затем обернулась ко мне. Здешние места отличаются такой суровой красотой, что по неволе вызывают к жизни старые легенды. Не находите? Однако замок Уайтбор, несмотря на его впечатляющую мощь, несомненно является творением рук человеческих. Но исчезновение людей – это правда? Кто еще пропал, кроме Дейзи? Хотел я спросить. Вдруг меня осенила пугающая мысль, от которой захватило дыхание. 18 лет назад умер подполковник Уэсли. Мой отец, двоюродный брат нынешнего лорда Уэсли. Он погиб не здесь, но его тело тоже не было найдено, а со смерти Дейзи минуло как раз 9 лет. Разговор затих, так что в наступившей тишине стало слышно бормотание ручья за домом а еще хлопанье входной двери и чьи-то шаги в Кто-то пришел встрепенулась Мэри. Вместе со всеми я обернулась ко входу в гостиную и застыла в замешательстве. Там, снимая накидку, стояла миссис Трелани, та самая миссис Трелани, с которой мы ехали в дилижансе и которую мы с Недом спасли от ограбления. Мне стало нехорошо, почему я не уехала вместе с дядей, а вдова уже раскланивалась с радушной хозяйкой. «Позвольте вас познакомить с пленянницей нашего дорогого лорда Робина», – пропела миссис Полгрин, ласково подзывая меня к себе. Я приблизилась к ним на деревянных ногах, со страхом ожидая, что миссис Треллани сейчас воскликнет «Ба!» да мы уже знакомы, это же маленькая ищейка, которая ловко болтает на кокне и обрабатывает мелких воришек. После чего образ рафинированной барышни, которую я изображала здесь перед новыми подругами, вмиг слетит с меня, как листья с осеннего дерева. Я невольно втянула голову в плечи, но вдова, прищурившись, только сказала Сдается мне, вы приехали сюда в очень интересное время, мисс Анна Уэсли. И мне показалось, что в ее глазах снова на мгновение мелькнул этот необычный серебряный блеск. Хотя лорд Уэсли не забыл прислать за мной Грумма, миссис Треллани сама вызвалась меня отвезти. Я обрадовалась, так как физиономия дядюшкиного слуги, на 90% состоявшая из усов и бороды, подозрительно напоминала волосатую морду хобгоблина, и мне вовсе не улыбалось ехать с ним в темноте через пустоши». Снаружи все так же завывал ветер. Старенькую коляску слегка раскачивала и подбрасывала на ухабах. Но лошадь бежала резво, вероятно, стремясь поскорее попасть в родную конюшню. В воздухе носились клычи тумана. Ветер то взметал их к небу, то безжалостно прибивал к земле. Окрестности таяли в темноте. Можно было легко представить, что находишься посреди океана. Шорох моря заменял сухой шерсть вереска. замершие вдалеке холмы походили накаменевшие штормовые волны. «Здешние люди называют это Слоа, мертвое воинство», – произнесла молчавшая до сих пор миссис Трелони. «Что?» – она махнула рукой в сторону туманных вихрей, приносившихся мимо. «Люди верят, что солдаты, чьи тела не были похоронены в освященной земле, обречены вечно сражаться. Завтра все окрестные болота запестрят красным лишенником. Это кровь Слоа». Пятнает скалы и камни. Они мечутся, не находя покоя, совершают новые злодейства, сбивают с дороги путников. «Очень утешительные сведения, и главное, как вовремя. На всякий случай я выглянула из коляски. Темно, не видно низги. Наш кучер, вероятно, находил дорогу каким-то шестым чувством. «Не бойся!» — в голосе странной вдовы слышалась легкая насмешка. «Мы не заблудимся. Колес повозки обиты гвоздями из заговоренного железа, а у лошади – железные подковы. Вряд ли слово собьют нас с пути. Как и в случае с миссис Дэвис, я не могла понять, шутит она или говорит серьезно. Мы снова миновали ту шахтерскую деревню. Ночью вид ее изменился. Туман, протянувший между холмов свои жадные лапы, приглушил огоньки в окнах домов, что придало пейзажу слегка потусторонний оттенок. Казалось, что деревни не вполне принадлежит этому миру. В Эшентауне мне довелось встретиться с одним из фоморов, существом, постоянно балансирующим на грани между нашим миром и той страной. В Доманоне складывалось впечатление, что фоморами были абсолютно все. — Вижу, люди здесь совсем не так относятся к Фэри, как в столице. — Это верно, — согласилась вдова. Здесь никто не подойдет ночью к амбару, если оттуда доносится звук молодьбы. И даже отъявленные скептики носят при себе склянку со святой водой или мешочек соли. Или могильной плесени, если соль слишком дорога. В Вашингтауне фейри были легендой. Здесь они постоянно заглядывали вам через плечо. «Рядом с Уилл Дейзи действительно есть лабиринт Сидов?» не удержался от вопроса. Миссис Трелл неспокойно кивнула. «Старое волшебство, но вполне действенное». Острый взгляд блеснул в полутьме кареты. «Знаешь, в чем проклятие лабиринта? Ты всегда идешь по протаренному пути. Ни шагу в сторону, никакой свободы». Помолчав, она решительно произнесла. "Фейри любят таких, как ты. Любопытных девушек с горячим сердцем, но не вздумай играть с ними в игры. Это тебе не кошельки по дилежансам искать». «Значит, она все-таки меня узнала». «На первый взгляд, ты неплохо разбираешься в людях, но любой сид заморочит тебе голову без труда». Лучше с ними вообще не связываться, а то, знаешь, как бывает. Была девочка из шахтерского поселка, стала служанка королевы Мэйвилл. Был подполковник Уэсли, стал новый Нуада Серебряная рука. И легенда подчинила его, увлекал за собой. От неожиданности я даже подскочила. Вы знали моего отца? Очень мало. Он ведь редко приезжал сюда. Военная академия, потом армия. Но я живу здесь давно и видела многое. «Кажется, миссис Трелл не старалась предостеречь меня от чего-то. Что-то в этом духе говорил и Амброзиус, представляющий себе волшебный мир, как тележное колесо, надетое на прочную ось. Колесо, для которого характерно бесконечное вращение и повторение пройденного». «Легенды повторяются», — сказала миссис Треллани. Причем в ее голосе не было ни тени шутливости. «Меняются исполнители, но роли на той стороне век за веком остаются те же. Смотри, чтобы Мэйвилл не затянула в свою сеть и тебя». Кажется, члены вашей семьи ей особенно по вкусу. Интересно, кого она имела в виду? Уж не моего ли дядюшку? Я бы непременно задала этот вопрос, но впереди уже показалась громада замка Уайтбор, подпиравшего небо высокими башнями». Между их зубчатыми кронами метались бешеные слоа, в бессильном гневе снова и снова разбиваясь о камни. Где-то в темноте заорала разбуженная сова. Наша коляска остановилась в круге бледного света от фонаря, горевшего над сторожкой. Ступив на подножку и придерживая плащ от ветра, я обернулась, чтобы поблагодарить добрую женщину и заметила, что миссис Трелани вся подалась вглубь коляски, стараясь, чтобы замок не коснулся ее даже тенью. Слабый свет очертил хмурое лицо и недовольные складки возле рта. «Не нравится мне это место», – буркнула она. «А тут еще имболк через три недели. Знаешь что, если тебе покажется здесь неуютно, ты всегда можешь погостить несколько дней у меня или у миссис Полгрин. Уверена, что лорд Уэсли не станет возражать». Я со всей вежливостью отказалась от этого великодушного приглашения. На имболк приходилась одна из ночей, когда обитатели той страны могли появиться в нашем мире. И я очень надеялась встретиться кое с кем. А королеву Мейл я не боюсь. Мы с ней уже встречались. Знаю я ее хитрости. Во второй раз она меня не поймает. О том, что в прошлый раз нам удалось сбежать лишь благодаря Амброзиусу, я старалась не вспоминать.